Глава д в а д ц В телефонном справочнике все больше и больше строчек, зачеркнутых красным фломастером. Все больше и больше вычеркнутых ресторанов. Это места, где я чуть не умер. Итальянские рестораны, мексиканские, китайские. На самом деле с каждым днем у меня все меньше и меньше выбора, куда пойти покушать, чтобы заодно, может быть, заработать денег и обманом заставить кого-нибудь полюбить меня. Всегдашний вопрос, чем тебе хочется подавиться сегодня. Французская кухня индийская, забытая кухня майя. Дом, где я сейчас живу, старый мамин дом, похож на пыльный запутанный склад антикварной лавки. Он так захламлен и заставлен, что приходится пробираться по комнатам бочком, по проходам, изогнутым наподобие египетских иероглифов. Тяжелая резная мебель, длинные обеденные столы, кресла, комоды и сундуки — все покрыто какой-то густой полировкой, как будто всю мебель полили сиропом. Полировка давно почернела и вся потрескалась за миллион лет до Рождества Христова. Диваны затянуты пуленепробиваемыми гобеленами, на которые страшно прилечь в голом виде. Каждый вечер, когда я прихожу с работы, первым делом я разбираю почту. Открытки с днем рождения, чеки, бумаги разложены на необъятном обеденном столе. Передо мной лежит бланк на взнос дополнительной суммы на текущий счет. Сегодня улов небогатый, всего один чек на какие-то вшивые 40 баксов. Но все равно надо будет написать благодарственное письмо, все равно надо будет унизиться. Не то чтобы я неблагодарная скотина, но если 50 баксов — это все, что вы можете мне отстегнуть, Тогда в следующий раз дайте мне умереть спокойно, договорились? Или лучше постойте в сторонке, и пусть меня спасает кто-нибудь богатый и щедрый. Конечно, я ничего этого не пишу в благодарственной записке, и тем не менее в доме, где я сейчас живу, в старом мамином доме. Вся эта старая мебель, диваны, часы и картины — это ее приданное из Старого Света, из Италии. Мама приехала сюда, чтобы поступить в колледж, а потом у нее появился я — И она так и осталась в Америке. Она не похожа на итальянку. Она бреет подмышки, и от нее не пахнет чесноком. Она приехала сюда, чтобы выучиться на врача, поступить в медицинский колледж, где-то в Айове. На самом деле иммигранты, они больше американцы, чем настоящие американцы, которые здесь родились. На самом деле это ее вид на жительство. Я просматриваю телефонный справочник, выбираю очередной ресторан. Хороший, дорогой ресторан. Если тебе нужны деньги, за ними надо идти туда, где они точно есть. Не стоит давиться куриными палочками в какой-нибудь забегаловке. Богатые люди в дорогом французском ресторане, им тоже хочется быть героями. У меня дифференцированный подход. Мой вам совет. Прежде всего, надо определиться с сегментом рынка. В телефонном справочнике еще остались неохваченные места. Рыбные рестораны, монгольские гриль-бары. Сегодняшний чек мне прислала женщина, которая спасла мою жизнь на каком-то там шведском столе в прошлом апреле. В недорогом ресторане, где платишь только за вход и ешь, сколько влезет. О чем я думал? Давиться до полусмерти в дешевых местах — это неправильная экономия. Я все записываю в специальную тетрадку, кто меня спас, где, когда и сколько он на меня потратил на текущий момент. Сегодняшний донор — бренда Манроу. Так она подписалась внизу на открытке. С любовью. «Надеюсь, что это поможет», — написала она на обратной стороне чека. «Брэнда Манроу, Брэнда Манроу! Я честно пытаюсь вспомнить ее лицо, но у меня ничего не выходит. Всех не упомнишь. Я уже столько раз почти умирал, что в голове все перепуталось. Наверное, нужно вести более подробные записи. Хотя бы цвет глаз, цвет волос. Но я и так уже утопаю в бумагах и писанине». В прошлом месяце я писал в своем благодарственном письме, что сейчас мне приходится экономить на всем, чтобы заплатить за... А, э, за что, я уже не помню. Обычно мне надо выплачивать по закладной на дом или срочно идти к зубному. Расплатиться с молочником или нотариусом. Я уже и не читаю того, что пишу. Когда ты разослал несколько сотен копий одного и того же письма, начинаешь писать просто на автомате. Такая вот доморощенная версия благотворительных акций в пользу больных или бездомных детишек. Когда за цену одной чашки кофе ты можешь спасти жизнь какому-нибудь ребенку, стать ему как бы крестным отцом заочно. Только я пошел дальше. Разового спасения недостаточно. Чтобы спасти человека по-настоящему, его надо спасать снова и снова. Это не сказка, это реальная жизнь, которая не заканчивается на... Стали жить-поживать, д да о добра наживать. То же самое у врачей. Ты можешь спасти сотни жизней, но однажды настанет день, когда ты не сможешь спасти чью-то жизнь. Таков принцип Питера в медицине. Сноска. Принцип Питера гласит, в любой иерархической системе каждый служащий стремится достичь своего уровня некомпетентности. Отсюда следствие. Первое. С течением времени каждая должность будет занята служащим, который некомпетентен в выполнении своих обязанностей. И второе. Работа выполняется теми служащими, которые еще не достигли своего уровня некомпетентности. Люди, которые посылают мне деньги, это их взносы за героизм. Мне еще есть чем давиться. Марокканская кухня, сицилийская, каждый вечер. Когда я родился, мама решила остаться в Штатах. Тогда у нее еще не было этого дома. Здесь она поселилась после последнего выхода из тюрьмы, когда ее посадили за угон школьного автобуса. Угон автотранспортного средства и киднеппинг. Когда я был маленьким, у нас не было ни этого дома, ни этой мебели. Все, что есть в этом доме, родители мамы прислали ей из Италии. Я так думаю. Насколько я знаю маму, она не могла бы все это купить или выиграть в какой-нибудь телевикторине. Однажды, только однажды, я спросил у нее про ее семью, про моих бабушку с дедушкой из Италии. И она мне сказала, я это хорошо помню, «Они про тебя ничего не знают, и тебе про них знать не надо». И если они ничего не знают про ребенка и х дочери, можно с уверенностью предположить, что они ничего не знают и про ее п о х о ж д е н и е Про ее осуждение по статье «Уголовно наказуемая непристойность», по статье «Покушение на убийство», по статье «Умышленное нанесение ущерба», по статье «Домогательство к животным». Можно с уверенностью предположить, что они такие же малахульные. Достаточно только взглянуть на их мебель. Тяжелый случай психического расстройства. Я листаю телефонный справочник. Вот жестокая правда жизни. Я п л а ч у три штуки в месяц, «За м а м и на пребывание в больнице святого Антония». я п я я т и баксов в больнице святого Антония хватит лишь на оплату одной смены подгузника». «Одному Богу известно, сколько раз мне придется почти умереть, чтобы оплатить зонд искусственного кормления». «Вот жестокая правда жизни. На данный момент в моей книге героев чуть больше трехсот человек, но я все равно не набираю трехтысяч в месяц. Плюс к тому каждый вечер счет в ресторане, плюс чаевые». Накладные расходы меня убивают. Тут все работает по принципу пирамиды. Постоянно приходится вербовать людей. Тех, кто будет внизу. По тому же принципу, на котором построена служба социального обеспечения. Хорошие, добрые люди платят за кого-то другого. Эти добрые самаритяне – моя личная служба социального обеспечения меня, любимого. Схема понци – не совсем верная фраза, но это первое, что приходит на ум. Сноска. Схема Понци – финансовая пирамида, придуманная Чарльзом Карлу Понци в 20-х годах. Понци обещал возвратить 1500 долларов за вложение 1000 долларов. Разница покрывалась следующим инвесторам. Понци зарабатывал миллионы, пока не высох поток легковерных претендентов. Точно по такой же схеме строилась и знаменитая пирамида МММ MMM, – куплю жене сапоги. Вот печальная правда. До сих пор каждый вечер мне приходится искать в телефонном справочнике подходящее место, чтобы почти умереть. Вот такой телетон Виктора Манчини. То, чем я занимаюсь, ничем не хуже того, что делает правительство. Только люди, которые вносят деньги в фонд Виктора Манчини, делают это вполне добровольно. и по собственному желанию они вносят деньги и гордятся собой и хвалятся перед знакомыми и друзьями это очень простая афера на вершине всегда только я а остальные всегда внизу добрые щедрые люди но ведь я трачу их деньги вовсе не на наркотики и не на азартные игры и я даже не помню когда я в последний раз нормально поужинал я просто не успеваю съесть все потому что мне надо работать давиться и задыхаться Меня обязательно кто-то спасет. Но это еще не гарантия, что он потом будет слать мне деньги. Есть люди, которым это вообще не приходит в голову, и даже самые щедрые из инвесторов со временем перестают слать чеки. Слезная сцена, когда я рыдаю в объятиях своего спасителя. С каждым разом мне все легче и легче выжимать из себя слезу. Но зато мне теперь все труднее остановиться. Еще не зачеркнуты в телефонном справочнике рестораны фондю, тайская кухня. Греческая, эфиопское, кубинская. Есть еще тысячи мест, где я пока не умирал. Для того чтобы денежные поступления увеличивались, надо делать по 2-три героя за вечер. Иногда для того, чтобы нормально поесть приходится заходить в три-4 места за вечер. Я артист перформанса в обеденном театре. даю по три концерта за вечер. «Леди и джентльмены, мне нужен помощник из зрителей». «Большое спасибо, но нет, обойдемся без вас». «Мысленно обращаюсь я к мертвым родственникам. Я сам создаю свою собственную семью». «Рыба, мясо, вегетарианская кухня. Сегодня вечером, как и в любой другой вечер, самое лучшее — просто закрыть глаза. Ткнуть наугад пальцем в раскрытый справочник. Выходите на сцену и становитесь героями, леди и джентльмены». Выходите на сцену и спасайте мне жизнь. т ы к о н е ш ь наугад пальцем в раскрытый справочник. Пусть за тебя все решает судьба.